Глава шестнадцать Ларнис «Свидетели оставили одного в комнате!» Послушно повторила за мной Летиция, а потом ее глаза распахнулись, и она посмотрела на меня в недоумении. «Что?» Беззвучно признесли губы, но суровый взгляд мэтра Кунса смягчился. «Так-так, а почему вы так полагаете?» Я собирался подсказывать дальше, Но Летти и сама нащупала путь к верному ответу и теперь подыскивала слова, наблюдая за реакцией преподавателя. Точно каната ходит, осторожно пробиралась вперед. «Я полагаю, эту необычную некрадавиацию нельзя исправить. Мертвый свидетель отказывался отвечать на вопросы, а находиться с ним наедине небезопасно». Мэтр Кун скивал. Оставалось только два пути – расследовать дело так, как если бы свидетеля и вовсе не было, или... Или дать ему свободу и посмотреть, что он будет делать. Если странное поведение жертвы – это отражение его последней мысли или чувства, то таким образом он может указать на убийцу. Вижу, что вы внимательно слушали, Летица. Садитесь. Лети бухнулась рядом, будто у нее подкосились ноги. Переволновалась, но справилась. «Я переплёв свои пальцы с её. Всё хорошо. Ты молодец!» «Действительно, это довольно известный случай из практики некродавиации, и подробнее о нём вы сможете прочитать дома, во втором параграфе учебника». Мэтр Кунс вернулся к лекции. «Так нечестно!» – выкрикнули несколько голосов. «Нам интересно, чем закончилась история!» Другие уже шуршали листами книги, стараясь найти описание. Преподаватель улыбнулся. Обычно я таким образом побуждаю студентов самостоятельно изучать материал, но так и быть. В первый раз сделаю вам поблажку. Господина X, так он обозначен в деле, утопил в бочке с вином собственный брат. Не поделили наследство. До последней секунды господин X пытался нацарапать на дне бочки. Господина X сунули в нее вниз головой. Имя своего убийцы. А говорить он не мог, потому что изо всех сил сжимал челюсти. Последние его мысли были о том, чтобы не наглотаться вина раньше времени. Он хотел успеть выдать убийцу. Когда господина X оставили в комнате одного, он продолжил начатое и все-таки сумел начертить на стене несколько первых букв. О, -о, о Выдохнули будущие дознаватели в едином порыве. Летти сияла. Она изо всех сил сдерживала улыбку, но тогда начинали лучиться глаза. Она распрямилась и довольно поглядывала на всех, хотя никто из однокурсников на нее не обернулся. Я на них даже разозлился, но Лети не расстроилась. Ей не нужны были аплодисменты и восторги. Ей вполне хватало того, что она сама разгадала загадку. «Умница!» – шепнул я, и тогда Летиция все-таки разлыбалась. Да ладно, ерунда. Мы виделись только на занятиях и по утрам в столовой, но я радовался и этому. Рум помнил о том, что проиграл пари, и пару раз заговаривал о долге, а именно о буженине, которую меня обещали накормить. Но я бы ни за что не допустил, чтобы Лети кормила меня из своего кармана, в котором и так пусто. Ведь да остальные не могли похвастаться богатыми родственниками. Руби и Рум работали весь год перед поступлением в академию, чтобы накопить деньги на первый семестр. Родители им немного помогли, но скоро моим приятелям придется подумать о подработке. «Да брось! Я тоже проиграл! Я не успел дотронуться до перил, когда меня отшвырнуло прочь!» Выкрутился я. «Не успел?» Рум заметно оживился. «А я так и знал, между прочим! Никто не может!» Повысил соседу самооценку, а заодно избавил Летицию от долга. Она ведь и не хотела идти на придуманное румом посвящение. Это мы уговорили. Мне тоже скоро понадобится работа. Хотя я, другой неизвестный мне я, внес плату за год обучения, мне меньше всего хотелось выглядеть в глазах приятелей бездельником и лентяем. Кроме того, я надеялся подыскать такое занятие, куда можно будет позвать с собой и Летицию. Вечерами, когда Летти отправлялась в трактир или постоялый двор, чтобы на следующий день отнести в кассу Академии несколько монет, я ходил по улицам города, осматривался и искал подходящего случая. Была у меня и другая цель, в ней было нелегко сознаться даже самому себе. Я надеялся, что меня кто-то узнает, кто-то из прошлой жизни. Назовет настоящее имя, покажет дом, где я жил». Неужели родные меня не ищут? Да и есть ли они вообще? Может быть, я действительно сбежал? Или они любят меня, но не волнуются, потому что знают, что в академии я в безопасности. Мне было не по себе от этих мыслей, которые то наполняли меня надеждой, то толкали меня в омут печали. Кто я? Кто же я такой? Я заходил в лавке, рассматривал товар и здоровался с продавцами надеясь заметить на их лицах тень узнавания, но вежливые взгляды скользили по мне и отправлялись к другим покупателям. Меня никто не узнавал. Вероятно, я пробыл в городе всего один день и не успел обзавестись знакомыми. Порой я бродил до позднего вечера и возвращался на кампус в потемках. Домашнее задание казалось очень простым, и я заучивал параграфы с первого раза. Летти забавно ворчала. «Мне бы такую память!» Как вообще возможно уложить в голове эту сложнейшую формулу воззвания? Однажды я забрел на окраину города и гулял по улице среди приземистых домов и лавок, где торговали мясом, овощами и сырами. Попадались среди них и магазинчики, где продавали редкие товары. Расчески-пуходерки для оборотней, щипчики для когтей, пилки для отросших клыков-орков. Где-то торговцы, наоборот, покупали у жителей то, что они могли предложить. Яд у василисков, сброшенные крылышки фейри, чешуйки драконов. В одну такую лавку я бездумно завернул. Думал, что посмотрю на витрины и пойду дальше. Но полки оказались занавешены красной тканью. Что же здесь продают? Судя по запаху, явно что-то вкусное и съедобное. Я отодвинул край материи, но меня прервало многозначительное покашливание за спиной. За пустым прилавком стоял высокий и очень худой пожилой мужчина. «Думаю, Летти назвала бы его зловещим и пугающим. Ну, просто свидетель, которому вас звали, не находишь?» Я будто наяву услышал ее звонкий голос с искорками смеха и невольно улыбнулся. «Желаете приобрести пищи?» – спросил торговец. Он прищурился и пригляделся ко мне. «Глаза у меня не те, что были раньше, но вы здесь бывали. Правда, давненько это было». «Лет семь или восемь назад?» Надежда вспыхнула и погасла. «Нет, не бывал. Восемь лет назад я еще был ребенком, и едва ли продавец узнал бы меня». «Да?» «Хм, показалось. Так вы пришли за пищей?» «Я и правда проголодался, а вкусный запах разжигал аппетит. Что вы продаете?» «Как? Что?» Мужчина явно удивился такому вопросу. «Кровь, конечно!»